Пешите. Я вам помогать, могу. а, помогать. Сдайте тряпку, я клей сотру. Понял наконец. Ну, ребята, довольно. Свозразите помещение, нам всем газету делать надо. Да-да, да-да, ребята, у нас ни минуты времени. Ни минуты времени. Ведь завтра у нас торжественный пионерский костёр.